Выйдя за пределы кладбища, Владимир Полешук снова направился в лес. Он шел туда, чтобы просто затаиться и понаблюдать за дальнейшими действиями молодой пары. Что-то подсказывало ему, что они вернутся, если не сразу, то спустя некоторое время. Так и случилось. Спустя буквально 10 минут лендровер снова двигался в направлении кладбища. Подождав, пока черный иномарка въедет на территорию кладбища, Владимир решил пойти посмотреть, правильно ли этот морячок, так он мысленно окрестил Николая за широкие плечи и мускулистый торс, поставил автомобиль или нет. Если черная машина снова стоит за чертой могилы, держись, молодой человек. Полешук вышел из леса и решительно направился к кладбищу. Когда он прошел метров сто, какой-то звук, Нечто среднее между приглушенным криком и ворчанием зверя остановил его. Владимир оглянулся назад и увидел высоченного мужика, идущего в его направлении неуклюжей походкой. Человек был намного выше среднего роста, атлетически сложен. Он прихрамывал на одну ногу, правая рука человека была согнута в локте, будто он нес что-то под мышкой а левая, будто парализованная, болталась возле торса. При виде верзилы Полишук тяжело вздохнул. Этот его вздох не был вызван ни страхом, ни каким-либо дурным предчувствием. Владимир так вздохнул потому, что этот высоченный атлет напомнил ему нелепый и страшный случай, в котором был замешан тип, очень похожий на него – Случай произошел почти два года назад. Была душная звездная ночь. Два селянина, Артем Ухарев и Алексей Елопов, собрались поживиться сокровищами дорогих могил. О Клазбищенском стороже Артем позаботился заранее. Вечером напоил его зельем, которое позволяет, по словам самого Артема, и спать хорошо, и звуки шагов слышать. А звуки шагов слышать надо – — уверял в стороже, щедро наливая тому полную кружку зелья. — Кладбище иногда обзаводятся нарушителями. Если ты их дядя Яким словишь, тебе премию дадут. Два товарища-расхитителя на всякий случай дернули дверцу сторожки. Дверь, как ожидалось, оказалась заперта. Тогда один из друзей сильно стугнул в дверь ногой, глухо. Все так и должно быть, сторож спит, свобода». Удовлетворенно перемигнувшись друг с дружкой, расхитители приступили к делу. Артем, уже поднаторевший в этом грязном деле, быстро докопался до гроба и начал вскрывать крышку. Елопов тем временем стоял на стрёме. Ночью все спят. Раньше четырех утра никто не гуляет, не считая одуревшей молодежи, но и те не заходят на кладбище, потому что после дискотеки уже еле доходят до своих домов, а дискотека более чем в десяти километрах от кладбища. О том, что дядя Яким наблюдает за ними из-за ворот кладбища, мужики, конечно же, не догадывались. Старик Яким видел все. Как внезапно, невесть откуда, появилось чудище выше двух метров ростом, как оно бросилось на Алексея Елопова, И как Артем Ухарев, глядя из могилы на товарища, которого вздымает кверху двухметровый урод, не мог пошевелиться, а потом, когда Алексей был со всего размаху нанизан на острые штыри оградки, в ужасе долго кричал. Старик Яким специально не шел на помощь молодым людям, хоть и знал, как справиться с Верзилой. Это был раб барина Ясенева человек могучего телосложения и исполинского роста. Имени его не знал никто. Его привез из города барин Ясенев, прозванный барином за то, что имел два двухэтажных особняка, заметно контрастирующие среди рядов одноэтажных хат, большинство которых было деревянными и имели не более двух, а то и вовсе одной комнат. Ясенев наверняка знал, как зовут человека, но называл его просто негр, хоть у того и отсутствовали все внешние признаки афроамериканца. Все в деревне также звали раба из Исполина негром. Негр практически не разговаривал. Внешне он был не похож на человека с психическими отклонениями, но о том, что они у него были, узнали почти сразу, как Александр Захарович так звали барина Ясенева, привез его. Негр жил в хлеву. Это было видно с соседних дворов. Пил и ел он тоже в хлеву. Часто получал от хозяина выговоры в виде криков и легких пинков. Нормальный человек, разумеется, не может вести такой образ жизни. Также нормальный человек не сможет оставаться безответным, когда его за малейшие огрехи поносят последними ругательствами и не чураются рукоприкладства. Негр не только был безответным, но и был у барины Ясенева вместо сторожевой собаки. Он не лаял, не кусался, но при слове «фас» энергично подходил к забору и за унывным сиплым басом требовательно спрашивал «Кто?» и сразу же, не дожидаясь ответа, открывал ворота. Если там оказывался человек, негр бесцеремонно хватал его за одежду и отбрасывал подальше от ворот. Если за воротами не оказывалось никого... Это бывало часто. Любители одалживать деньги исчезали, услышав, как барин кричит своему псу фас. Исполин зачем-то хлопал ладонями по калитке, то ли в отчаянии, если таковой вообще может быть у таких, как негр, то ли просто какой-то условный рефлекс, и возвращался в хлев. Глядя, как Верзила расправляется с товарищем, Артем кричал страшным криком. Орал минуты две, изредка делая короткие заминки и убирая подрагивающие руки от лица. Затем умолк и направился к лесу. Выходя за ворота кладбища, он даже не заметил стоящего там сторожа, А сторож заметил, что Артем не просто изменился в лице, но, скорее всего, изменился и в душе. Он так и сказал Полишуку. "Видать, душенька Артемки теперь больная". На вопрос Полишука. а чего ж не отозвал дебила, сторож ответил с хитрым прищуром: «А, -а, "А, пусть вот так и будет. Все получили свое по заслугам, ведь правда? На самом деле". Это была вторая причина. Первая причина была в том, что старик Яким сам был в состоянии, близком к состоянию оставшегося в живых расхитителя. Он едва сдержался, чтобы не закричать, когда видел, как Исполин расправляется с Андреем. То, что у Артемки после той страшной ночи заболела душа, стало известно всем его коллегам по работе. Ухарев работал токарем на заводе. Токарь он был не сказать, что хороший, но вполне неплохой. Бригадир с ним лазил, хоть и часто в разговоре с директором шутливо жаловался, что Ухарь некий немного от... не от мира сего. Когда Артем Ухарев начал заговаривать сам с собой на перекурах, бригадир решил, что это просто ярче проявилось его не от мира сегошества и скоро пройдет. Но случилось наоборот. Артем начал говорить сам с собой не только на перекурах, но и при работе. И случалось это довольно часто. Потом стало еще хуже. Ухарь стал вести себя так, будто рядом никого нет. Он говорил с невидимым собеседником, смеялся. Между этими разговорами он оглядывался по сторонам, посмотреть на коллег, которые изо всех сил стараются не обращать на него внимания. Если кто-то все же не успевал отвести взгляд, Артем страдальчески морщился, долго молчал. Потом вновь заговаривал сам с собой. Полешук после страшного рассказа сторожа, хотел все сообщить милиции, но, подумав, не стал этого делать. Зачем сообщать в милицию? Кого наказывать? Негра? Тому все равно. Что в тюрьме доживать свою никчемную жизнь, что в доме, Вернее, в хлеве у Ясенева. А доказать, что это барин его натравил, это еще постараться надо. Кроме Полешука и кладбищенского сторожа, об этом страшном случае долго никто ничего не знал. Узнали только после того, как Артем, прослывший на своем заводе шаманчиком, именно за то, что вел себя как ума лишенный, начал чуть ли не каждому встречному популярно рассказывать все подробности того кошмарного случая. Пройдя мимо Полешука, Исполин машинально кивнул, даже не удостоив того мимолетным взглядом. Владимир не обижался. Он знал, что этот человек-овощ даже не знает, зачем он кивает при встрече с людьми. Это хозяин-барин научил его так здороваться. А вот то что надо смотреть на человека при встрече, не объяснил. Ну и пусть. Зачем эти прописные истины человеку-зомби? Полишук долго глядел вслед зомби. Он понимал в душе, что это человек-растение, но как можно, будучи человеком-растением, двигаться целенаправленно и не забывать выполнять указания хозяина, у Владимира в голове не укладывалось». Вот он и глядел вслед этому верзили, раздумывая, то ли сочувствовать ему, то ли не засорять голову ненужными эмоциями. Решив все же не дурить себе голову ненужными сочувствиями, Полишук двинулся дальше, к воротам кладбища. Зайдя на кладбище, он увидел, как молодая женщина подходит к морячку, который с умным видом зачем-то смотрит на памятник и, трепетно сжимая в ладонях мобильный телефон, Что-то говорит. При этом у девицы едва ли не льются слезы, а ее партнер почему-то остается задумчивым и равнодушным к ее эмоциям. Вполне возможно, она ему нужна так же, как негр был нужен своему хозяину, для определенных целей, но вовсе не для души.